то я? 24 марта 1897 год Вовсе не тянет меня начинать эти страницы Душу на них оголять по велению проклятия Нет, по подсказке окаянного немецкого еврея Австрийского вообще-то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 Я весь дрожу. Если это любовь, то вот. Кого я ненавижу? Евреев ответил бы сходу. Но моя готовность троболепно потакать австрийскому доктору, а хоть бы и немецкому, доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против распроклятых евреев. А евреев я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи —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 до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их разъявленные гиении пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, а носы крючковатые наподобие клювов южных птиц. Что ж, до да глаз! О, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет...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 где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херы с их самками и трясут на высоте пивными кружками, скорее катками, которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются,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 пока не опаметуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили».